Глава 44. Элементы перестраиваются. Однажды Микхия рассказал Будде о том, что Нанда несчастен среди монахов. Нанда тоскует по невесте, оставленной в капилавастху. Он говорил, «Я помню день, когда я нес чашу Будды в парк Негротха. Когда я уходил, Джонапада Калиани посмотрела мне в глаза и сказала, Возвращайся быстрее, я буду ждать тебя. Я так ясно помню блеск ее черных волос, не спадающих на плечи. Ее образ часто возникает во время моих медитаций. Каждый раз, когда я вспоминаю ее, чувство утраты переполняет меня. Оставаясь монахом, я не нахожу счастья. На следующее утро Будда пригласил Нанду на прогулку. Они вышли из Джетавана и направились к отдаленной деревушке, располагающейся... на берегу озера. Там они сели на большой валун над кристально чистой водой. Неподалеку плескался, а плескалась семья уток, птицы пели в ветвях деревьев над ними. Будда начал разговор. Некоторые из наших братьев говорили мне, что ты несчастлив, живя жизнью бхикшу. Правда ли это? Нанда молчал. Помедлив некоторое время, Будда спросил: "Хочешь ли ты вернуться в Капилавастху и готовиться к вступлению на трон?" Нанда поспешно ответил: "Нет, нет, я уже много раз говорил всем, что не люблю заниматься политикой. Я знаю, что у меня нет способности для управления королевством. Я не хочу стать королем. Тогда почему же ты несчастлив, Саддипхикушу?" Нанда опять промолчал. «Ты страдаешь, потому что потерял Калиани». Нанда покраснел, но ничего не ответил Будди. Будда сказал, «Нанда, есть много молодых женщин и здесь в Касале, таких же красивых, как и твоя Калиани. Ты помнишь прием во дворце короля Пассенадзе? Заметил ли ты, сколько там красивых женщин?» Нанда признал, «Возможно, там были женщины столь же красивые, как она». Но я думаю только о калиане. В этой жизни есть только одна калиане. Нанда, привязанность может быть большим препятствием для духовной практики. Физическая красота женщины увядает так же неотвратимо, как и красота розы. Ты знаешь, что все вещи непостоянны? Ты должен научиться проникать в непостоянную природу вещей. Посмотри. Посмотри. Будда указал на старую женщину, опирающуюся на палку и переходящую, прихрамывая по бамбуковому мостику. Ее лицо было изрезано морщинами. Эта старая женщина была когда-то красавицей. Красота к тоже увянет с годами, а твои поиски просветления могут принести мир и радость в этой и в будущих жизнях. Надо. Посмотри на двух обезьян, играющих на той ветке. Может быть, ты скажешь, что самка отвратительно с этой вытянутой мордой и красным свидалищем, Но для самца она самая прекрасная обезьянка в мире. Для него она единственная, и он пожертвует самой жизнью, чтобы защитить ее. Видишь ли ты, что... Нанда прервал Будду. Пожалуйста, не говорите более. Я понимаю то, что вы хотите сказать, я чистосердечно посвящу всего себя практике. Буду улыбнулся своему младшему брату. Удели особое внимание наблюдению за своим дыханием, медитируй на свое тело, чувства, порождение разума, сознание и объекты своего сознания. Смотри вглубь, чтобы увидеть процесс рождения, роста и увядания каждого явления. Если ты не сможешь что-то понять, приходи спросить меня или Шарипутеру. Надо. Помни, что счастье, которое приносит освобождение, является истинным, безусловным счастьем. Оно никогда не может быть уничтожено. Стремись к этому счастью. Небо начало темнеть, Будда и Нанда поднялись и пошли обратно в монастырь. В теперь установилась стабильная размеренная монашеская жизнь. Число пхикшу, живущих здесь, увеличилось до 500. На следующий год Будда вернулся в Вайшали к периоду уединения. Принца Личхави превратили большой лес в монастырь. Они возвели зал Дхармы под крышей с двумя пролетами и назвали его Кутагара. Большое число маленьких хижин было разбросано в лесу среди деревьев сал. Амбапали и принцы сделали большие пожертвования для собрания уединения. Провести собрание уединения вместе с Буддой собрались Пхикшу со всей Магадхи и даже из Шаки. Всего собралось 600 Пхикшу. Пришло также большое число мирян, светских последователей Будды. Они ежедневно приносили пожертвования пищей и присутствовали на всех проповедях Дхармы. Однажды утром, ранней осенью, сразу после окончания собрания уединения, Будда получил известие, что король Шудхатахана находится при смерти. Король послал притца Маханаму, своего племянника, чтобы призвать Будду, в надежде в последний раз увидеть своего сына. По особой просьбе Маханамы Будда согласился поехать в экипаже, чтобы успеть вовремя. Его сопровождали Анурудха, Нанда, Ананда и Рахула. Они уехали так быстро, что даже принца Личхави и Амбапали не смогли их проводить. После отъезда экипажа 200 пхикшу, включая всех бывших принцев из клана Шаки, направились к Апилавасту. Они хотели быть рядом с Буддой во время похорон его отца. Королевская семья встретила Будду у ворот дворца. Махапраджапати сразу же повела его в покое царя. В покоях короля бледное изнурённое лицо короля светилось изнутри, когда он увидел Будду. Будда присел на кровать и взял руку короля в свою руку. Перед ним лежал 82 двухлетний, больной и исхудавший король. Будда произнес. «Отец, дышите, пожалуйста, мягко и медленно. Улыбнитесь. В этот момент нет ничего более важного, чем ваше дыхание. Нанда, Ананда, Рахулы, Анурудха и я будем дышать одновременно с вами». Король посмотрел на каждого из них, он улыбнулся и начал следить за своим дыханием. Никто не осмеливался произнести ни звука. Через некоторое время король взглянул на Будду и сказал. Я ясно увидел непостоянство жизни и то, что если человек хочет счастья, он не должен растрачивать свою жизнь в удовлетворении желаний. Счастье достигается простой и свободной жизнью. Королева Гатами сказала Будде. «Последние месяцы король жил очень простой жизнью. Он по-настоящему стал следовать твоему учению. Это изменило жизнь всех нас». Продолжая держать руку короля, Будда сказал. «Отец, посмотри внимательно на меня, на Анду и Рахулу, посмотри на зеленые листья на этих ветвях за окном. Жизнь продолжается». А так как она продолжается, будешь жить и ты. Ты будешь продолжать жить во мне, и в Нанде, и в Рахуле, и во всех живых существах. Наше временное тело возникает из четырех элементов, которые распадаются только для того, чтобы снова соединиться в бесконечном круговороте. Отец, не думайте, что если тело исчезает, жизнь и смерть могут связать нас. Тело Рахула – это также и ваше тело. Будда. Жестом поманил Рахул и попросил взять другую руку короля. Добрая улыбка возникла на лице умирающего короля. Он понял слова Будды и более не боялся смерти. Все королевские министры и советники присутствовали при этом. Он подозвал их и слабым голосом произнес. «На протяжении моего правления я, несомненно, обижал и расстраивал вас. Прежде чем я умру, я прошу вас простить меня». Министры и советники не могли сдержать слез. Принц Маханама опустился на колени возле кровати и сказал: «Ваше величество, мы были, вы были самым добродетельным и справедливым королем. Никто здесь не может упрекнуть вас». Он продолжал. Я смиренно прошу, чтобы принц Нанда оставил монашескую жизнь и вернулся в Капеловастху, чтобы унаследовать трон. Весь народ будет счастлив увидеть вашего сына новым королем. Я обязуюсь помогать ему и поддерживать во всем своим существом. Нанда посмотрел на Будду, как будто умолял о помощи. Королева Гатами также взглянула на Будду. Тот заговорил тихим голосом. «Отец, министры, позвольте мне поделиться своим взглядом на этот вопрос». Нанда не имеет ни склонности, ни способностей, чтобы выполнять обязанности правителя. Ему нужны еще годы духовной практики для подготовки к этому. Рахули только 15 лет, и он слишком молод, чтобы стать королем. Я думаю, что у принца Маханамы есть все качества для того, чтобы стать королем. Это человек большого ума и таланта. Он также обладает пониманием и состраданием. Более того... Он служил главным советником короля на протяжении последних шести лет. От имени королевской семьи, от имени народа, я прошу принца Маханаму принять на себя эту тяжелую ответственность. Маханама соединил ладони и запротестовал. Я опасаюсь, что мои таланты далеки от того, что требуется для короля. Пожалуйста, Ваше Величество, господин Будда, министры, выберите кого-нибудь другого, более достойного, чем я. Но министры поддержали предложение Будды. Король также кивнул в согласии и подозвал Маханаму к себе. Он взял его за руку и произнес. «Все доверяют тебе, сам Будда верит тебе. Ты мой племянник, и я буду рад передать тебе трон. Ты продолжишь наш род сотнях поколений». Маханама поклонился, подчиняясь желанию короля. Король обрадовался. Теперь я могу спокойно закрыть глаза. Я счастлив видеть Будду перед тем, как покину этот мир. Мое сердце теперь свободно от каких-либо забот. У меня нет больше сожалений и горечи. Я надеюсь, что Будда останется в Капеловастху на некоторое время, чтобы помочь Маханами в первые дни его правления. Ваша добродетель, господин Будда, обеспечит нашей стране мир на протяжении жизни сотен поколений. Голос короля ослаб почти до шепота. Будда ответил, «Я останусь здесь столько времени, сколько потребуется для помощи Маханами». Король слабо улыбнулся. Его глаза излучали умиротворенность. Он закрыл глаза и ушел из этой жизни. Королева Гатами и Шадхара заплакали. Министры в горе тоже зарыдали. Будда сложил руки короля на груди и знаком предложил всем прекратить рыдания. Он посоветовал им сосредоточиться на своем дыхании, затем он предложил им собраться в другой комнате и обсудить организацию похорон. Похороны состоялись через семь дней. В церемонии участвовало более тысячи брахманов. Но похороны короля Шутханны особо отличались тем, что в них принимало участие еще и 500 пхикшу, одетые в шафрановые платье и представляющие путь Будды. Кроме обычных молитв и песнопений брахманов были прочитаны и сутры пути. Пхикшу прочитали четыре благородные истины, сутру непостоянства, сутру огня, сутру взаимозависимого происхождения и три прибежища. Они читали на языке магадхи, на котором говорили все народы к востоку от Ганга. Будда медленно обошел погребальный костер три раза, перед тем, как зажечь его. Он сказал... Рождение, старость, болезнь и смерть присущи всем людям. Мы должны думать об этих вещах каждый день, чтобы не потерять себя в желаниях и суметь создать жизнь, наполненную миром, радостью и удовлетворением. Человек, достигший пути, невозмутимо смотрит на рождение, старость, болезнь и смерть. Истинная природа всех дхарм заключается в том, что нет ни рождения, ни смерти, Ни создания, ни разрушения, ни увеличения, ни уменьшения. Пламя быстро охватило костер. Звуки гонгов и барабанов смешались с похоронными песнопениями. Большая часть населения Капеловастху пришла посмотреть, как Будда зажжет погребальный костер короля. После коронации Маханама Будда отправился в Капеловастху, а Будда оставался в Капеловастху еще три месяца. Однажды Махапраджапати Гатами посетили его в парке. Посетила его в парке, парке Нигродха. Она подарила новый платье для пхикшу и попросила посвящения в монахини, сказав: «Если вы позволите, чтобы и женщины были посвящены, то многим принесете пользу. В нашем клане много принцев покинули дом и стали пхикшу. Многие из них имели жён. Сейчас их жёны хотят изучать тхарму как монахини». «Сама я также хочу получить посвящение. Это принесет мне большую радость. Это мое единственное желание с момента смерти короля». Будда долго молчал, прежде чем произнес. «Это невозможно». Госпожа Проджапати возразила. «Я знаю, что это трудное решение для тебя. Если ты примешь женщин сангху, то встретишь протесты сопротивления со стороны общества». Но я не верю, что ты боишься такой реакции. И опять Будда ответил молчанием. Наконец он произнес. В Раджагрихе тоже есть много женщин, которые хотят быть посвященными, но... и... Но я не думаю, что для этого настало подходящее время. Еще не созрели условия для приема в Сангху женщин. Гатами три раза повторяла свои доводы, но его ответ оставался неизменным. Сильно расстроенная, она уехала. Вернувшись во дворец, она передала ответ Будды и шатгари Через несколько дней Будда вернулся в Айшали. После его ухода Гатами собрала всех женщин, которые хотели получить посвящение. Среди них были и молодые, незамужные женщины. Все они принадлежали к роду Шаки. Гатами сказала им, Я не сомневаюсь, что на пути пробуждения все люди равны. У каждого есть возможность стать просветленным и освободиться. Будда сам говорил это. Он принял Сангху и неприкасаемых. Нет причины отказывать в этом женщинам. Мы такие же люди. Мы можем достичь просветления и освобождения. Нет причин считать женщинам низшими существами. Я полагаю, что мы должны обрить головы, оставить наши тонкие одежды и драгоценности, надеть желтое платье бхикшу и пешком пойти в Вайшали, где мы попросим посвящения. Так мы докажем Будде и всем остальным, что можем жить простой жизнью и практиковать путь. Мы пройдем сотни миль, собирая пропитание подаянием. Это единственная надежда быть принятыми в Сангху. Все женщины согласились с Гатами. Они увидели в ней настоящего лидера – Ешадхар улыбнулась. Она уже давно оценила сильную волю Гатами. Гатами не могли остановить какие-то преграды, как уже доказали годы ее работы вместе с Ешадхарой на благо бедных. Гатами сказал Ешадхаре. «Гопика, будет лучше, если ты не пойдешь с нами в этот раз. Когда мы добьемся успеха, ты сможешь последовать за нами». Ешадхар улыбнулась, соглашаясь.